Глава девятнадцатая «Алироб» внимательно оглядывает модуль, который монтажники Нор-Е стыкуют к хабу. Не напрямую. Для этого модуль Академии маловат. Системы жизнеобеспечения не предназначены для частичной автономности, как в жилых модулях арендаторов. Поэтому будущая Академия у нас будет крепиться к соноранцам. У тех наиболее универсальные системы жизнеобеспечения, которые легче всего приспособить для обслуживания Академии. Новое помещение наших медиков не похоже на обычные модули. В том смысле, что оно не круглое, а словно слеплено из множества кубов разного размера, состыкованные вместе, на первый взгляд, без всякой системы. Кубы покрашены в насыщенные, почти психоделические яркие цвета и сияют габаритными огнями. Сейчас на фоне выходящего из-за бока газового гиганта местного светила вся конструкция смотрится почти апокалиптически. Если бы я сам не подписывал документы о строительстве этой херни, я не сидел бы на проектных совещаниях. Мало что понимаю, но ведь сидел и же. И мне бы сказали, что это больница. Ну ладно, зародыш больницы. Я бы не поверил. Ну что? Говорит ли роб? Не густо, конечно, но хорошее начало. Ни фига себе не густо, думаю я. Один только учебный госпиталь на 300 коек. Виноват, мест Не все расы в содружестве пользуются кроватями. Хотя большинство, конечно, предпочитает для сна какие-то подпорки или на худой конец гамаки. Однако эту свою мысль я не озвучивал. В конце концов я сам хотел воспитать Валлероб здоровые амбиции. А к какому результату вы желаете прийти в итоге, спрашиваю я. В итоге? удивляется она. По идее, развитие такого комплекса не должно прекращаться никогда. Но как промежуточный результат межзвёздный медицинский центр должен быть по размеру как минимум с эту станцию, с спецспециализированными отделениями для лечения разных типов болезней и с крупным учебным заведением для обучения специалистов разных типов. Точнее, для повышения квалификации. Я не думаю, что мы тут сможем обучать врачей с нуля. Для этого нужно гораздо больше ресурсов, даже если проводить большую часть курсов виртуальности. Но ну и, конечно, исследовательский институт и сертификационный центр должны располагаться отдельно. Киваю. Обо всём этом я мечтаю тоже. Но пока это всё, чего удалось добиться. Сертификационный центр и научно-исследовательская лаборатория. Именно лаборатория. Ладно. Комплекс лабораторий, но на целый институт всё равно не тянет. А при них небольшие курсы для желающих практиковать межзвездную медицину. При том, что преподов удалось найти всего пять штук, причем были среди них как откровенные чудилы и энтузиасты межзвездных контактов, так и чисто любивые дельцы от науки, стремящиеся выгрызть новую нишу персонально под себя. Обучаемых тоже набралось меньше десятка. Далеко не все поверили в эту затею, а из тех, кто поверил, немногие обладали достаточно стоящими знаниями и навыками, чтобы Али Роб согласилась их учить. В общем, учитывая все это, наши мечты пока оставались по большей части мечтами, и повезло, что удалось построить хотя бы небольшой и полуавтономный модуль. А тем более повезло, что удалось подцепить его к модулю сонаранцев. Кстати, этот модуль очень красив. Он, как и сэффективский, имитирует планету. В нем плещется море, из которого поднимаются высокие скалистые острова, похожие на полуразрушенные атоллы. Я на этом море бывал в компании Норье, и мне очень понравилось. Вода соленая, сама держит, но соленость не чрезмерная, кожу не стягивает. Полностью имитировать морские глубины соноранцы, естественно, не стали. И даже голографический экран не сделали. Там так и видны заклепки металлического пола. Точнее, видны кое-где, если не заросли водорослями и прочей мелкой фауной. Сонаранцы не поленились восстановить Беату, родной планеты. Я спрашивал у Нурье, почему они не сделают в своем модуле курорт и не начнут стричь бабло, как 3-14. Тот очень удивился. Все равно, как удивился бы от подобной идеи житель какого-нибудь среднероссийского ПГТ. Вся планета Сонаранцев – океан. Ничего особенного в этом они не видят. Тут я обрадовался, что нашел очередную золотую жилу. Почему бы не заняться развитием туризма? Разве Узел не идеальный перевалочный пункт? Даже удивительно, что тут пока ни одного турагентства не открывали. Может, конкурс для них просто сделать, как для ресторанов и кафешек. Однако быстро обнаружилось, что космический туризм занятие не особо перспективное. Слишком велики расстояния, а перевозки недёшевы. Кроме того, далеко не у всех в культуре вообще такое заложено. Для санаранцев лучший отдых смена деятельности. Прямо как в нотациях моей мамы, которые она читала мне, если я хотела резаться в приставку после уроков, а не убирать комнату. Тлассианки не отдыхают по религиозным соображениям. Сарги предпочитают адские местечки, которые больше никому не по нраву. Пры считают, что от добра добра не ищут, и отдыхают дома. У превосходных невысокий уровень жизни сравнительно с другими расами. Очень небольшая часть населения может позволить себе... Раскатывать по заграницам. Рынка сбыта нет. И так далее. То есть, как идея нового бизнеса, это не прокатило. Ну и ладно, в общем-то. Зато вот модуль Академии отлично пристыковался. И сонаранцы согласились на это за небольшое снижение аренды. Реально небольшое. Они совершенно не умеют торговаться. Все у нас будет. Говорю я, Лероб. Дайте только срок. Не уверена, бармочет она. Разве мы с командой не доказали уже вам, что слов на ветер не бросаем? Поколение перед гнётом стазам в расах, испугавшихся развития слишком сильно. Следует возражение. Кинтагирцы столько веков уже ищут тех, кто сдвинет всё с мёртвой точки, и ищут напрасно. Я не думаю, что вы или я сможем тут что-то принципиальное изменить. Внутренне морщусь. Ну да, как же? Испугались развития. Как будто откуда-то сверху звучит божественный глаз, ставит перед расой выбор, и люди действительно принимают осознанное решение двигаться вперёд или нет. Кто вообще определил, что именно считать движением вперёд? Духовное совершенствование, количество колоний, соотношение смертности и рождаемости? Не верю я во всё это. Я вообще не убеждён, что кентагирцы не представляют собой, как это у Стругацких в Понедельнике, какую-нибудь сложно наведённую галлюцинацию. Хотя то, что и Виалана, и Алеро поют в одном ключе, наводит на мысль, что в самой среде межзвёздного содружества зреет недовольство статусом кво и социальный запрос на перемены. Может быть, поэтому и мифы о кентагирцах так живуч. Ладно, говорю я. Не хотите не верьте. Просто знаете, Если никогда не сдаваться, то поражение потерпеть нельзя. На самом деле можно. Можно умереть, например. Можно ещё как-нибудь так с гарантией пролететь мимо своей мечты. Но лидер такое не должен озвучивать вслух. Лидер должен излучать непоколебимую уверенность. Тогда её подхватят и все остальные, и успех станет несколько вероятнее. А если кто-то сочтёт меня оптимистичным идиотом? Что ж, Ей самая большая цена за дополнительную долю удачи. Аляроп смотрит на меня оценивающим взглядом, как на оптимистичного идиота, и неожиданно говорит: "А знаете, капитан, может быть, у вас и получится". К вечером того же дня у нас небольшое совещание с Нирсом и Брие. Я предпочёл видеть в нём также и Мию, но она опять у свистела по каким-то своим загадочным делам. которые ни в коем случае нельзя отложить. Как ни странно, я до сих пор не представляю до конца, что это за дела такие. Нет, это не совсем точно. На самом деле представляю. Пару раз я даже запрашивал у неё полное расписание её дел на день. И дела все были нормальные, примерно такие, какие я и ожидал увидеть. Рабочие совещания с секретарями главы общины Саргов Разбор жалобы порясших на недостаточно низкую температуру. Всё в таком духе. Иными словами, она снимает с меня львиную долю капитанских проблем. Просто я, убей бог, не понимаю пока, откуда большая часть этих проблем берётся. Как она узнаёт об этих жалобах? По каким каналам с ней общаются секретари саргов? Этот, если Мия у нас по какой-то причине выйдет из строя, вся работа встанет. У неё даже помощников нет. Хотя по штату ей вроде положено. Пометка. Уточнить у моего секретаря, положено или нет. Тоже тема отдельного разговора, в смысле рабочего совещания. Но явно не сейчас время его проводить. Сейчас слишком много текущих дел. Опять забилась канализация в коммерческом отсеке, и тут уже не свалишь на редкий тип глины или блёстки с чешуёй. Уже понятно, что проблема системная. Нужно менять трубы. Денег в бюджете на это пока нет, говорит Нерс. В следующем расчётном периоде возможно появится, но пока. А следующий расчётный период когда? спрашиваю я. Через 5 дней. Но может, объявим тогда, чтобы пользовались канализацией с осторожностью, спрашиваю я. В памяти всплывают многочисленные объявления с моей родины, на которые я натыкался в бизнес-центрах. Мол, не сливайте в унитаз заварку, туалетную бумагу, выкидывайте в отдельное ведро». «Увы», — возражает Брия. «Это повлечет убытки для станции. Дело в том, что по новому уставу мы должны обеспечить им условия согласно акту, составленному при заселении. Если вдруг что-то нарушается, мы платим неустойку». В смысле пропорционально уменьшаем размер арендной платы. Хм, говорю. Мы что же, не имеем права ничего чинить? Почему? Чинить как раз имеем. А вот говорить: "Извините, пожалуйста, починим позже" или оставлять без починки нет. А наш устав оговаривает, сколько дней в месяц мы имеем право чиниться. Нет, это должно оговариваться арендным договором. Но я пока ещё не позволила никому включить данный пункт. Брю улыбается с законной гордостью. У нас ведь космическая станция. Без форс-мажорного ремонта не обойдётся. Ещё не хватало за это платить неустойку. Вы просто клад, говорю я совершенно искренне. Тогда Нирс, вот что. Вы можете повесить объявление, что что ведутся ремонтные работы. и создать видимость активности, улыбается Нирс. Хорошо. Попрошу туда заглянуть ремонтника, пусть зальют что-нибудь долгосохнущей пеной. Если мне не изменяет память, у них как раз есть такая, которая сохнет дней 5. 5 дней? Нам не надо. Нам надо только 3. Так если она совсем засохнет, потом её не отдёрёшь. Резонно возражает мой зам. Ну, значит так и сделаем. Говорю я: главное проследить, чтобы действительно все считали, и на 5 дней не осталось. После этого мы разбираем ещё несколько случаев такого же плана: хозяйственные неурядицы, мелкие недопонимания между населяющими станцию инопланетянами и тому подобное. Наконец Бре говорит: Следующий вопрос на повестке дня: петиция о признании станции Узел произведением искусства. К сожалению, она была предварительно отклонена. Но я могу повторно направить её в комитет по межкультурным контактам. Стойте, говорю я. Какая петиция? Это же в игре было. Да, отвечает Брэ. Но нам тут так понравилось эта идея, что мы направили её в соответствующий инстанции. Вообще-то, с этого времени мы и стали к вам присматриваться, капитан. Вот оно как, бормочу я. А что, тут Сарги тоже заставляли коридоры какими-то пирамидками? Пирамидок не было, качает головой Бря. Но вот их артисты-граффити не давали жить. Да. Нир сморщится, зачем-то потирая руку. На меня две административки повесили за то, что я пытался их как-то разнять. Они ещё и дрались? Сарги подходят к своему искусству очень серьёзно. Нам стоило большого труда прекратить постоянные стычки. То, что мы подали прошение о признании станции объектом искусства, очень помогло. Ни хрена себе, бормочу я. Вспоминаю, что даже читал нечто подобное вводных данных. Мол, беспорядки среди саргов удалось унять с помощью нестандартных мер. Но что за беспорядки и что за нестандартные меры, как-то не вник. Помилуй бог, Ведь невозможно успеть все, тем более, что здешние сутки примерно той же длины, что земные. А теперь, говорю, расспрошение отклонили, сарги что, продолжат рисовать граффити и ходить в крестовые походы на тех, кто не отличает Моне от Моне? Какие походы? Спрашивает Нирс Раал. Не поняла вас. Одновременно с ним говорит Брия. Извините, каюсь я. Культурные отсылки. «Неважно. Если вы имеете в виду, не сорвутся ли сарги снова с цепи, отвечает Брия, то чего-то такого вполне можно ожидать». «Ладно». Я вздыхаю. «Тогда подавайте еще раз то же самое заявление в другую комиссию, или куда вы там собирались. А по поводу саргов есть у меня одна идея. Давайте я сейчас вам ее в общем обрисую, а потом можно будет еще и с МИИ обсудить. И если все реализуемо, встретимся с представителями Сэргов, обсудим с ними. На самом деле плана у меня нет. Так, смутные намётки. Всё из тех же, которые крутились у меня в голове в течение двух недель пути до узла на корабле Абдуркана Рахманова. В суете постоянных происшествий я о них забыл, а вот теперь вспомнил. Идея, конечно, заверальная, но почему бы и нет? С медицинской академией Аляроб ведь получилось, скажем так, начало получаться. А то, что я задумал насчёт сергов, даже проще. Хорошо, капитан, говорит Брие со своей обычной суховатой иронией. Хотя у меня есть ощущение, что слово реализуемо, вы понимаете как-то иначе, чем большинство. Почему-то мне хочется воспринять это как похвалу. Подумав, так и делаю. Всё верно, говорю я. Иначе как бы меня занесло на эту станцию. Академия художеств Смеется Мия. Мы с ней сидим на диване у меня в каюте. Диван мягкий и удобный, правда не очень большой, скорее похожий на раскормленное кресло. Но когда двое весь день только созванивались, до пару раз пересекались на удаленных совещаниях по видео, это скорее преимущество, чем недостаток. Мия свернулась у меня под боком и потягивает, нет, не салгарш и даже не чай, но пресловутую воду с сахаром, чуть теплую. Все-таки на такое сиборитство я ее уговорил. Нет, даже на два сиборитства. Диван-то мягкий. Нет, на три. Еще и теплый Белкин свернулся у нее на коленях и мурлычет. Белкин, конечно, предатель. А я просто без на разврата для чистых душой тылосианских аскеток. Да, говорю, академия. Пусть соберутся вместе и создают общую культурную идентичность. Решают, что определяет искусство и тому подобное. Это их надолго займет. Будет рассадник болтунов, тянущих из нас деньги, и больше ничего. Недовольно морщится Мия. Да ладно, вон у Али Роб. Вполне себе рабочая группа подобралась. У Али Роб собрались люди, готовые и умеющие пахать. Их, кстати, очень немного. А ты предлагаешь такую кормушку для богемы. «Да туда сразу сбегутся тысячи бездельников, никаких ресурсов не хватит!» «Разве у саргов есть богема?» «У кого ее нет?» — улыбается Мия. «Богема? Она как мелкие ползучие паразиты. Везде появляется рано или поздно». «Ну, допустим», — хмыкаю я. «Тогда как ты предлагаешь нейтрализовать излишнюю активность саргов?» «Мне нравится твоя идея направить ее в мирное русло», — говорит она. Только вот создавать очередное бюрократическое заведение, где и не будут во главе, не выход. Да понял я, уже понял, отвечаю я с оттенком раздражения. Я правда считаю, что сам погорячился, не додумал идею, а Мия, конечно, права. Но никому не нравится, когда тебя тыкают носом в собственную ошибку раз за разом. Мия не извиняется, то ли не считает пассивную агрессию в моём тоне, то ли не считает нужным. Улыбается Хорошо, если понял. Но конкретных идей у меня пока нет. Если бы были, я бы давно уже предложила. У тебя в игре замечательная штука была, когда ты Саргов нанял кольца расписывать. Только, к сожалению, в реале это не провернуть. Технологии не позволят, спрашиваю я. Да нет, технологии может быть и можно было бы найти. Просто правительство Саргов не настолько непрактичное, каким его сделала игра. Видишь ли, Даже у Саргов искусство это не основа экономики. Очень важная её часть, важнее, чем у других раз, потому что практически все Сарги в той или иной форме им занимаются. Но всё же не основа. Основа экономики, разумеется, производство, как и везде. Поэтому хоть этих правительств готово довольно много вкладываться в арт-проекты, но всё же роспись колец планеты в далёком секторе галактики даже для них чересчур. Вздыхаю. Отличная была бы идея. И какой популяризаторский жест? Какое заявление об успехе станции? Может быть, нанять их для культпросвета? В шутку спрашиваю я. Не для росписи колец, а пусть, не знаю, снимут фильм о строительстве колонизационного корабля и о наших успехах. Скажем, серию передач. Хм, Мия хмурит брови. А если объединить это с предыдущей идеей? Предположим, создать, ну, скажем, небольшое исследовательское бюро, которое будет заниматься популяризацией идей экспансии у различных рас. Назовём его, допустим, Институтом Синергии. А чем это отличается от идей в её первоначальном виде? Хмурю брови. Тем, что мы будем ставить перед ними конкретные задачи и спрашивать за каждую потраченную тысячу кредита. Отвечает моя заместитель по совместнительству любимая женщина Иногда во время таких разговоров мне кажется, что действительно по совместитетельству. Но меня это полностью устраивает. Что может быть лучше, чем работать с той, кого любишь? Будем надеяться, что это немножко поурежет число откровенных халявщиков и бездельников. Будем, хмыкнул я. Но это нужно как следует продумать. Да вот хоть задание для них разработать. Сейчас Не проவாயтся встать с дивана, но я удерживаю её за талию. Да ладно тебе, говорю я. Отдохни. Ты и так слишком много работаешь. Нельзя работать слишком много, отвечает она, не принимая шутливого тона. У нас есть поговорка: работай всегда меньше, чем людей готовых её делать. Ну, это верно. Кстати, о чём я хотел с тобой поговорить? Ты не думала взять помощницу? По-моему, ты перегружена работой. Мне бывает некогда пообедать, некогда в туалет сходить. Но тебе, по-моему, некогда даже почесаться. Мия улыбается. Чесаться? А, это потому, что вы постоянно обновляете эпителий. У нас нет такой потребности. Нет. Но правда. Мия укоризненно смотрю ей в глаза. Андрей, она также смотрит на меня в ответ. Белкин, почувствовав напряжение между нами, поднимает голову. Понимаю. что из этого соревнования взглядов мне не выйти победителем, и я меняю пластинку. Слушай, какими бы движульными не были толысянки, всё равно то, что никто даже толком не знает, чем ты занимаешься, это наше слабое место. У меня вот до хрена помощников, и все вы более-менее представляете, что я делаю. Да и секретарь мой в курсе почти всего. Если завтра меня так и устранит шустрый киллер, не устранит, резко перебивает Мия. Не устранит, конечно, соглашаюсь я примирительным тоном. Но если бы и устранил, всё равно вы бы смогли работать дальше без меня. А если ты вдруг схватишь сильный насморк или как в этом Талосянке болеете, мы тут же повиснем в пустоте. Не только я не имею никакого представления о твоём рабочем процессе. Никто не имеет. Я спрашивал. Не хочешь брать своего зама? Коть секретаря возьми. А то это уже некомпетентностью попахивает. В глазах Мии вспыхивают искры. Кажется, это опасно, думаю я. Перегнул я палку. Но поздно. Мне остаётся только наблюдать за сходом этой лавины. "Некомпетентность?" переспрашивает она незнакомым мне тоном. А потом, прежде чем я успеваю взять обратно свои слова, продолжает: "Андрей Старостин, ты знаешь, почему я влюбила тебя в себя?" "Что?" к Мурюсе В каком смысле? Я приняла этот облик, она проводит рукой вдоль тела и смотрела тебе в рот вовсе не только потому, что ты так уж неотразим. Ты хороший человек, ты милый, мне нравятся твои шутки, спору нет. Но это всё вторично. Главное твой потенциал, твоя способность вывести проект Узел вперёд, потому что это станция, моё детище. Я здесь была с самого начала. Не ты «Ты имеешь право отдавать мне конкретные приказы как капитан, но не смей учить меня делать мою работу!» С этими словами она встает и уходит из моей каюты. Драматичный жест портит только то, как она осторожно сгружает с колен кота. А я остаюсь на диване один, как полный... потенциал.